Глава одиннадцатая Наверное, этот звонок — ответ на все ваши капризы», — шутливо сказал доктор Уолкер и Леонори. Он вышел из гостиной и направился к входной двери через просторный холл. Доктор Уолкер открыл дверь, не посмотрев в дверной замок, так как привык жить в безопасных районах. Внутрь стремительно влетела Далия Кристоф. На ней по-прежнему было платье в горошек, но на голове отсутствовала косынка, а на ногах не было обуви. Далее оказалась совершенно лысой. Доктор Уолкер отпрянул назад при виде ее пятнистого красного черепа и желтых пальцев. — Простите, что вам надо, мисс? Вы не можете врываться в мой дом. — Заткнись! — прошепела Далия, направляясь в гостиную. Доктор Уолкер пошел следом за ней, вытаскивая телефон, чтобы набрать 911, но внезапно телефон выскочил из его рук. Он описал дугу в воздухе, словно его выхватило сильным порывом ветра, пока не налетел на бюст философа. Когда доктор поднял его, аппарат не включался. «Кто это был, пап?» – спросил Брэндон, но вместо его отца в комнату вошла Далия Кристоф. Брэндон замер. — Бог мой! — возмутилась миссис Уолкер. — Что вы здесь делаете? Как вы посмели врываться в наш дом? — Как вы посмели считать этот дом своим? — вскрикнула Далия, и в этот момент с ней начало происходить странное превращение. Брендон поднялся из-за кофейного столика с изогнутыми деревянными ножками, наблюдая за происходящим. Ему казалось, что события разворачиваются, как в замедленной съемке. Все это было похоже на фильм в 3D. Но ужас заключался в том, что это происходило на самом деле. Старуха вскинула руки. Как и предполагал Брэндон, на месте кисти правой руки оказался лишь обрубок. Далее выгнула спину и послышался треск, будто ломались кости ее позвоночника, а затем два серых крыла вырвались из платья. Брэндон был напуган, ошеломлен и удивлен одновременно. Только что его мир изменился до неузнаваемости, но все, о чем он мог думать в настоящую минуту, было «Я не позволю этой уродине причинить мне боль и не дам ей навредить моей семье». Крылья Дали и крестов взмывали и опадали, занимая все пространство – Они совсем не походили на крылья ангела, были пыльные и сальные на вид, и от них комната наполнилась гнилым, серным зловонием. «Мама, что происходит?» — закричала Элеонора. «Я не знаю, дорогая», — ответила миссис Уолкер, беря младшую дочь на руки и прижимая к себе. Далее рассмеялась хриплым смехом, жутко похожим на смех мертвеца. «Убирайся!» — закричал доктор Волкер, вбегая в комнату, но старуха ударила его крылом по спине так, что он свалился на пианино, издавшее какофонический всклип, а на экране тем временем граучу Маркс скатывался вниз по горящему столбу. Брендон хотел было броситься за оружием, но Далия, не переставая, взмахивала крыльями, создавая сильные ветряные потоки в доме, что помешало Брендону осуществить его план. Он всмотрелся в Далию. Что-то отвратительное произошло с ее лицом. Тонкие вены, под старческой бледной кожей, едва заметные при первом столкновении с ней, теперь проступили на поверхность и пульсировали все сильнее с каждым взмахом крыльев. Вскоре они и вовсе стали кроваво-красными, словно линии на коре дерева. Брендон подумал, что Далию вот-вот может разорвать на части, и они все окажутся в ее крови. «Ты!» — крикнула Далия, поворачиваясь к Корделии. «Ты украла книгу из моей библиотеки!» «Я просто взяла на время!» Порыв ветра пригвоздил Корделию к стене. Теперь предметы в комнате начала закручивать в спиралевидный поток. Коробка из-под пиццы, меню ресторана Пино, пульт от телевизора. Брэндону пришлось схватиться за диван, чтобы удержаться перед этой затягивающей силой. «Ради чести моего отца!» — взвыла Далия, «За все то зло, что обрушили на него волкеры! За повреждение великой книги! За трусливую консультацию с доктором Хейс! За Денвера Кристофа, который снова жив, как и был жив всегда! Жизнь за жизнь!» — говорит ведьма ветра! «Пусть вырванная страница вернется на место свое!» Бабах! Ставни окон в гостиной с силой захлопнулись. Брэндон услышал, как ставни хлопнули и на кухне, и в библиотеке тоже. Кофейный столик поднялся в воздухе и понесся на него. Брэндон увернулся, но столик изменил направление и полетел на молящуюся, стоя на коленях миссис Уолкер. Он врезался ей в голову. «Мама — Мама! — крикнул Брэндон. Миссис Волкер упала на пол, усыпанный битым стеклом. Из ее лба сочилась кровь. Все на пол! крикнул доктор Волкер, бросаясь к своей жене. Но ему помешало кресло Честер. То самое кресло, в котором он мирно дремал во время полудня, стукнуло со страшным хрустом доктора Волкера по голове. Он упал навзничь. Почему-то Брэндону вспомнилось, как мама спросила «Мебель продается?», а Диана Добсон ответила «Все продается». «Ведьма ветра», как она себя назвала, сдула мистера и миссис Волкер в угол комнаты. Они лежали друг напротив друга без сознания. Теперь Брэндона, Корделию и Элеонору отделяла от родителей пианино. Фундамент дома Кристофа начало трясти. Брэндон подумал, что будет, если дом упадет со скалы и скатится в океан. Телевизор взмыл воздух и полетел прямо на него с демоническими братьями Маркс на экране, пока шнур не выдернуло и экран не погас. Телевизор разбился о стену позади Брэндона, осыпавшись на него осколками пластика и экрана, кружащимися в потоках воздуха. — Нелл, закрой глаза! Младшая сестра Брэндона свернулась клубком на полу. По комнате летали библиотечные книги калашматья Брендана и его сестер. Они атаковали их, как ужасные птицы в фильме Хичкока, который однажды видел Брендан. Каждый раз, когда книга приближалась к нему, она раскрывалась, и порывы ветра листали ее страницы, а Брендан слышал голоса, которые доносились изнутри и невнятно с разными акцентами требовали освободить их. Эй! позвал Брендан. Все, о чем он беспокоился, было выживание и спасение семьи. Его родители лежали без сознания на другом конце комнаты, и они не могли помочь им прямо сейчас. «Но я должен защитить своих сестер!» Он не мог видеть Корделию. Ветер, вихрем вертящий все предметы в комнате, не давал ему что-либо ясно увидеть. Брэндон зажмурился, потер глаза и снова открыл их. Перед ним проплывали три книги дома в кожаном переплете. Внезапно они начали увеличиваться. Сначала они были размером с сальмонах, потом с энциклопедию. «Но это же невозможно!» Брендон закричал, хотя не слышал больше даже самого себя. И тут он заметил, что комната стала больше, от пола до потолка — Теперь было около 50 футов, и расстояние увеличивалось каждую секунду, как будто дом растягивался и деформировался. А потом, в то время как ведьма ветра, которая теперь была ростом до потолка и смотрела сверху вниз, словно ангел, перешедший на сторону зла и несущий месть, в комнату ворвалась еще одна вещь – библиотечный книжный шкаф. Массивный, невообразимо тяжелый даже без книг, выпадающих из него одна за другой и поднимающихся в вихре все выше и выше, пока достигнув потолка, они разом не рухнули. Стало темно и тихо.